Глава 21: первая. Пять углов, шесть ветров. Эльф почувствовал, как его тело трясут и толкают самым бесцеремонным способом. Он зарычал и открыл глаза. Рука сама схватила лежащий рядом клинок. Вернее, то, что от него осталось. Некогда прекрасное, идеально заточенное лезвие покрылось царапинами и глубокими зазубринами. Кончик лезвия сломан. Сражаться этим мечом больше не имело никакого смысла. Эльф упер его в пол и поднялся на ноги. Перед глазами царила серое марево, будто сильного похмелья. «Где я? Кто здесь?» – спросил он, и зрение начало возвращаться к нему. Эльф понял, что находится в канализации. «Я уж было подумала, что ты умер», – довольно выдохнула Андра. «Найти тебя в умирающем городе – то еще приключение». «Арден, ты должна была уйти, мы договаривались». «Так и есть». «Но я ждала тебя двое суток, а потом отправилась искать». «Какой кошмар!» Эльдогар отбросил меч в сторону. «Я был в отключке все эти два дня. Что это вокруг меня?» «Тела людей и гномов. Даже парочка эльфов есть», — хмыкнула Андра. «Ты затащил их сюда и обложился ими. Чтобы они дали тебе больше крови? Как интересно. У кровавых магов есть подобный ритуал». «Замолчи, пожалуйста». Эльдагар перешагнул через чье-то окровавленное тело. Это был не я. «А кто?» «Доспех. Когда он получает слишком много крови, то отключает мое сознание и начинает убивать всех подряд направо и налево, не делая исключений ни для кого. Тысячу лет назад он убил мою мать и чуть не погубил сестру. Лишь жрицы и маги смогли усыпить его своими заклинаниями. Они должны были казнить меня за это». Но у них не было времени на полное проведение этого ритуала. А потому меня решили заключить каменный саркофаг под стальную плиту. Они соткали специальное заклинание, не позволяющее мне проснуться. Я была в твоем склепе и все видела собственными глазами. Я самое настоящее чудовище. Скольких я убил за эти двое суток? Без понятия, но думаю, что очень много. Может быть, несколько сотен? «И ты совсем ничего не помнишь?» Не поверила Андра. Сначала мое сознание вышвырнуло из него. Я оказался снаружи и стал немым наблюдателем. «Ого! Прямо как при магии сновидений! Очень интересно!» Андра подошла к Альдогару. «Твой доспех абсолютно черный. Да, когда он начинает голодать, то становится белым. Я должен был хорошо накормить его с самого начала, но не знал об этом. Ни тогда, ни сейчас. «Я самое настоящее чудовище, а не эльф!» «Неужели я слышу в твоем голосе унизительное самобичевание?» – удивилась Андра. «Давай скажи, что теперь ты хочешь убить себя и прекратить все это!» «Никогда!» – губы эльфа тронула кривая улыбка. «Я все прекрасно осознаю. Да, я сам надел этот доспех тысячу лет назад, но сделал это не по глупости или недоразумению». Мне нужно было оружие, чтобы победить наших врагов. Если бы люди не напали на наш архипелаг, я бы никогда не вошел в синюю комнату. Я бы не надел это. Я бы не убил собственную мать и не оказался бы в склепе. И я точно не был бы здесь. Скорее всего, я бы давно уже умер, сражаясь за свободу своего народа». Эльдогар сделал паузу, и Арден молчала тоже. Эльф смотрел будто сквозь нее. «И я не остановлюсь». Я научусь пользоваться силой этого доспеха. Я буду контролировать это безумие, применяя его только в самых критических моментах. Я словно чувствовал, что может случиться нечто плохое, и поэтому попросил вас всех покинуть город. Ведь я убил бы вас, окажись вы рядом. Будем считать это твоей прозорливостью. Подними меч, — улыбнулся Арден. Доспех убил его, не чувствуя в нем той песни, что звучала раньше с грустью сказал Альдогар. «Его нельзя починить. Он сломан навсегда. Вряд ли мы найдем мастеров, способных работать с Дуаритом. Мне нужны скимитары моего отца. Они единственные были способны выдержать его безумие». «Погоди. Твой отец сам коридин безумный?» ахнула Андра. «Да. Я сам об этом узнал совсем недавно. Но хватит стоять на месте. Мне пора продолжать его дело». Эльдогар подошел к горе Тел и вытащил из нее мертвого стражника высокого роста. Его доспехи подошли как нельзя лучше, хотя и были изрядно изрезаны. Но вряд ли сейчас в городе встретишь стражника в лучшем наряде. Также эльф взял его длинный меч, тяжелый и неудобный, но для того, чтобы зарубить пару десятков врагов, вполне хватит. «А ты знаешь, где найти эти скеметары?» «Один находится у короля Севера. Я иду к нему», — ответил эльф. «Хорошо», – кивнула Ищейка. «Идем. Я уже разведала более-менее безопасный маршрут. Что вообще творится в городе? И как ты меня нашла? Тебя? По запаху и трупам, а также по свидетельствам гномов, которые видели, как ты спускался в канализацию. Они считают, что ты действительно с ума сошел и приказали никому к тебе не приближаться. Ты убил немало красных топоров». «Ясно», – Эльдагар продолжал переодеваться. В городе творится сущий кошмар, все магазины и дома закрыты, люди прячутся по подвалам, гномы захватили всю западную часть, выставили заслоны и посылают отряды мародеров в другие районы. Я думал, что они уйдут, или у них не получилось забрать золото из казны короля. Получилось, но не все, а часть. Хальми уже нет в городе, она и почти 500 ее верных соратников ушли с караваном, груженным золотом. Остались только самые отбитые, но Хальме обещала за ними вернуться. Все центральные районы захвачены живыми мертвецами и поговаривают, что пожиратель трупов вышел на охоту. Страх перед ним настолько велик, что ближнее окружение короля не вылезает из замка и яростно его обороняют. Верховный жрец и генерал отправили гонцов с письмами о помощи на юг и север, но я не думаю, что кто-то придет к ним. «Почему? Им будет не до этого». Они теперь трясутся в страхе за собственные жизни. Зачем помогать тем, чья карта уже бита? Нужно думать о собственной шкуре. Лишь когда твою голову доставят на совет королей, начнется грызня за Лорендель и его окрестности. Ты уже собрался? Логично. Я готов. Но лошадей, думаю, не найти. Пойдем пешком? Еще чего. Я пригнала парочку и спрятала в надежном месте за городом. Это хороший ход, кивнул Эльдогар. «Признаю, что мой план был недоработан. Он вообще пошел немного не так, судя по горам трупов, что ты оставил на улицах». Прогулка по канализации была недолгой, выход был совсем недалеко, а лестница вела прямо на одну из широких улиц. «Это южная часть города», — вспомнил эльф. «Что здесь творится?» «Ничего хорошего. Народ также прячется, а кто-то в спешке покидает город». И это было правдой. Почти все ставни на домах были закрыты. Эльдогар поглядел на небо. Все было, как и раньше. «Тени нет», — сказал он. «А она и не сразу наступает, а постепенно. Великая мать считает, что тень — это некая живая сущность, может быть, дух». «Рогатая мать Рассана», — Эльдогар сжал зубы. «Ты знаешь, что маяки — это ее рук дело? Ты знаешь, что скрывается внутри этих живых кристаллов?» «Нет». Откровенно призналась Андра. «Я вообще впервые слышу об этом. Я не из ее приближенных. Я ищейка, а не хранительница тайн. Будем считать, что я тебе поверил. Однажды я встречусь с твоей матерью и все узнаю из ее уст». Андра одобрительно кивнула головой. Улица казалась пустой, здесь не валялись мертвые тела, но мусора было больше. В основном мелкие вещи, которые падали с телег убегающих людей. Прогулка не заняла много времени, южные ворота никем не охранялись, и стражников тоже след простыл. За стенами города в отдалении уже стояли палатки и лагеря беженцев. Люди не хотели оставаться в своих домах и ждать, когда к ним придут гномы или мертвецы. В чистом поле им было безопасней. Телеги и повозки ставили кругом для лучшей защиты. Но Андра повела Эльдогара не к ним. Дальше к востоку находилась заброшенная водяная мельница – И вот там путников ждали кони. Не самые лучшие, но вполне бодрые. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила Андра у эльфа, забираясь в седло. «Прекрасен телом, мрачен духом», – ответил он. «Ты знаешь женщину со смазанным лицом в черном платье? Она приходит во снах». «Нет, это твоя знакомая?» «Мне кажется, что да. Она из Дарнии, как и я. Знала меня, когда я был эльфом». «То есть ты сейчас не эльф?» Удивилась Андра. «Нет. У меня был выбор, остаться им или перестать. Я его сделал. Я больше не эльф. Я не Дарниец, Я Сэль Азар, ушедший по звездной дороге, дитя темной луны. Как Каридин? А что ты знаешь о нем? Это был самый лучший убийца всех времен и народов. Мы немного знаем о нем. Только то, что полторы тысячи лет назад он выпотрошил предка нашего короля Юга» и набил его брюхо золотыми монетами и в таком виде повесил вверх ногами на центральной площади. Каридин любил устрашать своих врагов. «А как ты убил Лоренца? Я начинаю жалеть, что не увидел его смерть». «Я выставил его голым на обозрение его же народа». Эльф тронул поводья, и лошадь двинулась вперед, а затем сломал ему череп и сбросил тело с башни. «Тоже неплохой вариант», — согласился Арден. «Пусть и не так устрашающе», но я думаю, что у тебя все впереди». «Возможно. Выходит, что мой отец уже делал то же, что и я. История вообще забавная штука. Она все время идет по спирали. Все повторяется, но с небольшими изменениями, с поправками на текущее состояние мира. Давай пришпорим коней. Нужно оказаться в таверне до темна». «Почему?» – не понял Льдагар. «Твой друг Жерар попросил меня об этом». «О, так вы познакомились». «Конечно. Весьма вежливый и галантный некрономбулист. Высшая нежить, как ни крути. Это тебе не свежие зомби без мозгов, бродящие по Лоренделю в поисках пищи». Путникам пришлось полностью объехать город, чтобы выйти на Северный тракт. Везде Эльдагар видел последствия своего поступка. Длинные вереницы беженцев и палаточные лагеря. «Куда они идут?» – спросил он Уарден. «Кто куда? Но большинство уйдет на юг, в Нидар». «Они не знают, что ты придешь и туда рано или поздно». «Самые отчаянные пытаются прорваться на север, через земли снежных эльфов. Те, кто в мире с народами срединных земель, уйдут туда». Эльф промолчал. Лошади неслись во весь опор, и никто не пытался остановить путников. Бесконечным повозкам и дезертирам было не до них. Это позже, когда всех начнут поджимать голод и нехватка средств, начнутся разбои и грабежи». А дороги Лоренделя станут одними из самых опасных в мире. Через несколько часов Андра сделала остановку у небольшого озера, чтобы лошади могли попить. И Эльдагар показал ей корону Лоренца, свой самый главный трофей. Перстень с ужасным заклинанием был не в счет. «Тебе их надо где-то прятать и хранить», – заметила Ищейка. «Ты же не будешь постоянно таскать с собой целый ворох корон? К тому же они весьма объемные и острые. В мешке не утаишь». «Интересно даже стало, как их хранил отец?» – задумался Эльдогар. «Я не верю, что он в одиночку гулял по всему материку и спокойно убивал королей. Даже в те дикие времена это было невозможным». «Конечно. Уверена, что у него была команда. У тебя уже тоже подбирается неплохая. Ты о Марке и Салисе?» – уточнил эльф. «А еще с тобой пойдем я и Жирар. Он прекрасный исследователь и внезапно вор». «Вы там уже все познакомились, как я погляжу?» «Конечно. Мы сидели почти сутки, как пауки в одной банке. У тебя необычайный талант собирать в одну команду абсолютно разных созданий. Это скорее Марк, а не я. Специалист в этой области. Как он там, кстати?» «Пьет, как конь. Но не воду, конечно. До сих пор материт Варена и весь Лорендаль. Ждет, когда отрастет борода. Гномы очень забавные существа». «Это верно, но я не ожидал, что они могут предавать друг друга. Видимо, пока я спал, многое изменилось». «Очень», – подтвердила Андра. «Мне всего тридцать лет. Я и знать не знаю, что и как было тысячу лет назад в этом мире. Самое забавное, – признался Эльдогар, – что и я тоже. Я ни разу не бывал на материке за все свои триста лет». Через несколько часов путешествия Андра внезапно свернул с северного тракта на запад и пришпорила коня. Вокруг начались странные места – пустые степи и каменные курганы. Сильно выл ветер. Никаких беженцев здесь не было. Удалеке маячил маленький огонек. Подъехав ближе, Эльдагар понял, что это фигура человека с фонарем в руках. Он стоял неподвижно. Когда же путники оказались рядом с ним, стало ясно, что это статуя. От нее шла кривая дорожка в сторону ущелья. «Интересное расположение», – заметил Эльдогар, когда они осторожно пробирались на лошадях по узким тропам. «Случайных гостей здесь не бывает. Тогда откуда почти все знают, что оно есть? Легенда же. Старый заброшенный трактир, в котором живут призраки и пропадают люди. Все знают, но боятся и не ходят. Да и кому надо тащиться в такую даль?» И Арден права. Сам трактир находился сразу за ущельем и выглядел как совершенно брошенное и нежилое строение. Окна выбиты, двери болтаются на вывороченных петлях. Деревянные стены выцвели и поросли ярким оранжевым мхом, а на крыше болтается и скрипит покосившийся флюгер. Однако Эльдагар сразу почувствовал сильную магию, и флюгер сразу привлек его внимание. Странная конструкция с шестью стрелками. Каждая закреплена отдельно, но крутятся они все вместе в разные стороны. Чего быть не может, так как ветер южный. Но флюгер живет собственной жизнью. Будто на него и вправду дуют шесть ветров. «Не слезай с лошади», – попросила Андра. «Заедем внутрь прямо на них». «Интересные здесь правила. Это необычное место. Простым людям здесь не место. Да они и сами покидают его, едва переступают порог. Марк кое-как сумел пройти». И то лишь потому, что сказал, что его послал ты. Выходит, мое имя – это как проходной билет? Да. Путники заехали на лошадях в трактир. Центральный зал был пуст. Столы и стулья перевернуты и поломаны. Стойка покрыта липкой паутиной и пылью. Повсюду разбросаны посуда и чьи-то вещи. Эльдогар сразу увидел широкую и высокую дверь слева от стойки. Выглядела она монолитно и нерушимо, обита толстым металлом ярко-синего цвета. Андра соскочила с лошади и подвела ее к двери. Деликатно постучала три раза и отошла в сторону. Сначала ничего не было, но затем в двери появился маленький проем, и через него вылетел магический глаз, похожий на человеческий. Эльдогар слышал про эту магию, но такого шпиона наблюдал впервые. Глаз облетел вокруг эльфа несколько раз, рассматривая его, а затем вернулся в светящийся проем. Створки двери начали бесшумно открываться, и Эльдогар увидел Жерара. Бормыш вышел к ним навстречу и широко раскинул руки в приветственном жесте. «Обожаю, Арден. Они пунктуальны до ужаса. Обещали привести Эльдогара до полуночи и успели, несмотря на весь тот кошмар, что царит в городе. Я уже думал, как придется поднимать армии мертвых и вести их на Лорендаль». «Не ври, Жирар, хмыкнула Андра. «Ты не некромант». У тебя другая специализация. Вот видишь, Эльдагар, она мне даже соврать не дает. Заходите, гости. Эльф тоже слез с лошади, и они вместе вошли в яркий желтый свет. Двери за их спинами начали закрываться. Свет померк, и древний понял, что они стоят в самой настоящей конюшне. Жерар взял у них лошадей и принялся их привязывать, а Андра повела его непосредственно в трактир. Дверь это портал, понял Эльдагар. «Интересно, где же на самом деле находится этот трактир? Подземелье Кушканара. Где это? Очень далеко на юго-востоке. Туда сотни дней пути обычным способом. Но здесь не один вход. Их на самом деле около десятка. То есть, я могу быстро перемещаться по всему материку через этот трактир?» обрадовался Эльдогар. «Нет, выход всегда один. Туда же откуда ты и пришел». «Жалко?» «Очень». Мне бы пригодилось такое местечко. В конюшнях стояло еще несколько лошадей, ничем не примечательные. Наверное, они принадлежали Марку, Жерару и Салиси. За крепкой дубовой дверью из конюшни начинался короткий коридор с большим окном, за которым виднелся заросший фонтан в виде двух круглых рыб с сильно раздутыми животами. Он даже функционировал. Из статуи исторгали из губастых ртов тоненькие струйки зеленой воды – Главный зал трактира выглядел совсем иначе, чем был на входе. Эльдагар сразу удивился странным светящимся белым кристаллом, висящим в воздухе без какой-либо поддержки. Столы и стулья были самых разных форм и размеров, но выполнены из темного дерева и серебристого металла. На полах лежали огромные тканые ковры с изображениями деревьев и неведомых зверей. На стенах развешаны картины, изображающие разных героев в полный рост. Эльдагар сразу же обратил внимание на одну из них и бросился к ней бегом. «Не может быть!» – прошептал он, и его почему-то охватила дикая гордость. На картине талантливый художник изобразил Каридина Безумного, его отца во всей красе. Темнолунный эльф поставил одну ногу на золотой трон, возле которого валялось безголовое тело в белоснежной мантии. В одной руке Каридин сжимал четыре короны королей, а в другой – маску. С висели у него на поясе, в специальных ножнах. На лице застыла насмешливая гримаса. Каридин создавал впечатление существа, прекрасно знающего себе цену, обладающего великой силой. «Великий был герой, но очень неоднозначная фигура», – раздался мужской голос, и рядом с увлеченным Эльдогаром появился невысокий мужчина в красном сюртуке. В одной руке у него была полуоткрытая книга, а в другой – гусиное перо. Сам он выглядел весьма необычно. На его волосатой голове расположилось самое настоящее гнездо из мелких веточек и лоскутов ткани, в котором пряталась маленькая красная птичка. «Кто вы?» – удивился Эльдогар. «Меня зовут Хальдер. Я магистр школы огня, хранитель Феникса и по совместительству управляющий этой забегаловкой для всяких странных личностей. Вы человек? Друг мой, вы слишком мелко мыслите» вздохнул мужчина. «Я понимаю вашу ненависть к людям. Ваш отец был точно таким же. Когда он пришел сюда в первый раз, то вел себя очень неподобающим образом. Но мы быстро помогли ему освоиться и объяснили, что происходит на самом деле. Вам, судя по всему, потребуется такая же процедура». «У него назначена встреча с дурной тройкой», веско заметил подошедший Жерар. «Я беру всю ответственность за его поведение на себя», Я ознакомлю его со всеми правилами нашего фигурного клуба». «Хорошо», – кивнул Хальдер, – «мне пора кормить птенца. А ты знаешь, что эта процедура занимает не один час. Ключи от ваших комнат лежат на стойке. Если хотите есть, обратитесь к Зандрии». «Я не ем обычную пищу», – заметил Эльдогар. «Да, твой отец тоже поначалу не ел. Но мы его научили», – улыбнулся магистр огня. «Хорошего вечера и доброй ночи!» Он ушел, а эльф остался со своими спутниками разглядывать полотно неизвестного художника. «Ты похож на него», — сказала Андра, подойдя поближе. «Те же черты лица, но тебе не хватает его наглой улыбки». «Думаю, что со временем она появится», — усмехнулся Жерар. «Пойдем. Тебя давно ждут Марк и Салиси. Они в соседнем зале». Гном оказался пьян. Он даже не сразу узнал эльфа. «Старина Даги снова с нами!» – воскликнул он, когда его глаза прояснились. «Там, где Даги, там напряги. Скажи, ты убил короля?» «Я убил Иварана. Твоя честь чиста. Держи!» Эльдогар протянул гному печатку Рарикина. Хальми сказала, что ждет тебя, в каком бы ты состоянии ни был. Сраный перстень!» Марк нахмурился, печатку забрал. «Мне нельзя к своим, пока не отрастет борода!» «И в кровать к Хальме нельзя, иначе ее засмеют, что она с недомужиком спит. Но все равно, большое тебе спасибо!» «Здравствуй, Эльдогар!» К ним, улыбаясь, подошла Салиси. Эльф не мог не отметить, что у Друдки появилась новая рука, а кожа стала еще светлей, уши удлинились. Она в действительности уже была вылитой копией эльфийки. Видимо, она успела побывать в одной из рощ, и теперь выглядела просто великолепно. «У тебя получилось все, что ты хотел?» – спросила она. «Да, и даже больше. Я узнал такое, что хотел бы забыть», – покачал головой эльф. «Не донимайте нашу главную фигуру», – с усмешкой попросил Жерар. «Отдыхайте, а Эльдогар пойдет со мной». «Куда мы идем?» – спросил эльф, когда они шли по широкому коридору с зелеными стенами. «В настоящий трактир. У тебя назначена встреча с дурной тройкой». Не уверен, что они придут все, но тем не менее. И кто в ней состоит? Узнаешь на месте, но я хочу тебе немного рассказать о местных правилах. Первое. Самое простое и сложное. Никого нельзя трогать. Никакой агрессии, даже если кто-то будет откровенно нарываться. Это место было создано древними магами для переговоров и встреч, а не для выяснения отношений. Поэтому я рекомендую тебе воздержаться от нападения на кого-либо. Ты здесь новенький, и тебе лучше просто присматриваться к обстановке. Игроки сделали ход, уничтожили Лоренца. Это очень серьезный удар по чьим-то позициям. А потому тебя захотят убрать с поля. Игроки, фигуры, я не совсем понимаю. Идет какая-то игра? Да, и очень давно. Но ее правила туманные, и размыты. «Тройка расскажет тебе обо всем гораздо лучше». «Видишь ли, я не полноценная фигура. Я под фигурок, если так можно выразиться. Да я никогда и не стремился к большой роли. Чем сильнее ты становишься, тем тяжелее груз и ответственность за собственные поступки». «И чем же отличается фигура от игрока?» – спросил эльф. «Когда фигура начинает двигать другие, она становится игроком. Правда, чтобы начать делать это...» Придется дойти до самого края игрового поля. Ты говоришь аллюзиями, бормаш. Верно, но ты со временем все поймешь. Тебе может казаться, что все твои решения приняты только тобой, но поверь, это не так. Незримые игроки ведут нас всех. Они пробудили тебя и ввели в игру. Метеорит был сбит заклинанием. Эльдегар вспомнил свой сон. Возможно, что ты прав. И кто же эти игроки? Боги? «И не только. Но мы уже пришли». Жирар остановился перед идеально круглой дверью и коснулся ее каменной поверхности. Та бесшумно откатилась в сторону. «Что ты видишь?» – спросил мужчина. Эльдагар вошел внутрь и стал рядом с ним. Перед его глазами пристал удивительный зал с глубоким камином, креслами и множеством столов и стульев. Только вот вокруг не было ни одной живой души. «Ничего», – признался эльф. «Присмотрись получше, расслабься», – посоветовал Жерар. Эльдогар понял, что его просят помедитировать прямо сейчас. Он не стал садиться, а просто отключил все свои мысли и стал смотреть в одну точку. И вот тогда в действительности увидел нечто интересное и странное. Над каждым столом висело нечто светящееся, похожее на морскую медузу. Каждое место было окружено полупрозрачным куполом. Между этими куполами сновали тени. Длинные и темные. Эльдогар поведал об этом Жирару. Отличный результат, похвалил его тот. Со временем ты начнешь видеть в тенях фигуры, а также всех посетителей. На самом деле их здесь нет? Они есть, но находятся на другом уровне реальности. Большинство приходят сюда с помощью снов. Тебе будет не просто привыкнуть к этому, учитывая твои особенности. Так ты тоже не спишь, напомнил эльдагар Почему ты их видишь? «Потому что я учился этому. Ничего страшного, тебе тоже помогут. Погляди направо, пожалуйста. Видишь, там горит маленькая свеча. Да, это твой столик. Иди к нему, но очень осторожно. Старайся не попадать в зоны столов и стульев. Не вмешивайся в чужие пространства. Избегай прямых контактов с тенями. Это другие фигуры. Ты их не видишь, а вот они тебя – да. Но только если ваши пути пересекутся». Не всем из них нужно знать, что ты вернулся. И запомни, никакой агрессии. Мы все здесь гости. Магистр Хальдер скормит любого нарушителя своему птенчику. Он настолько опасен? Очень. Кстати, можешь снять свои доспехи. Маскировка здесь не нужна. Просто бросить их на пороге. Я отнесу их в твою комнату. Удачи тебе и будь осторожен. Ты даже не представляешь, какие фигуры здесь могут постричаться. Некоторые из них помнят юных богов и великанов. Эльдагар молча кивнул и быстро скинул с себя ненужные человеческие доспехи. Затем он осторожно ступил на пол и двинулся по широкому проходу между столами. В ушах сразу появился призрачный шепот незримых гостей. Говорили они все разом и на разных языках, так что разобрать ничего было нельзя. Иногда эльфу казалось, что он даже видит сидящих за столами созданий. Но они были похожи на светлые контуры, и разобрать, кто из них кто, невозможно. Перед эльфом внезапно выросла тень, и он покорно уступил ей дорогу. Она прошла мимо и растворилась за одним из столов. Эльдогар двинулся дальше. Его место находилось в укромном уголке далеко от центра. Свечка горела и словно манила к себе. Единственный луч света в этой темной комнате эльдагар был уже на полпути к столику, как вдруг перед ним возникло сразу несколько теней. Обогнуть их было сложно, а потому Альф решил отступить и свернуть другой проход между столиками. Он так и сделал, но даже не заметил, что обогнув один из куполов, позволил нагнать себе одной из теней. Нечто холодное коснулось его спины, и эльдагар замер. Тень прошла насквозь и резко остановилась. Внезапно все вокруг посветлело, и тень приняла ясные очертания. Перед Эльдагаром стояла красивая высокая женщина в легкой летней одежде фиолетового цвета и плетеных сандалиях. Каредин откровенно удивилась она, и эльф понял, что должен мгновенно ретироваться. Он проскочил сквозь незнакомку и стрелой помчался к своему столику. Он знать не знал, с кем столкнулся, но женщина узнала его отца. К счастью, тень не стала его преследовать. Эльф сел за стол и уставился на свечку. Он сильно надеялся, что не совершил большой ошибки. Пламя свечи заплясало. Вокруг стало светло, и внезапно исчезли и светящиеся купола и тени. Загорелся яркий волшебный свет, и вся таверна приняла более естественный вид. Перед Эльдогаром сразу появилась молодая официантка-человек и молча протянула меню. Эльф окинул ее презрительным взглядом, но взял деревянные дощечки, на которых кто-то нацарапал незнакомые ему письмена. Можешь не смотреть, это мертвый язык от Лари, раздался веселый голос, и напротив эльфа прямо из воздуха материализовался человек. Дар никогда его не знали, потому что нас разделяли роковые горы. Две тысячи лет назад Эльдагар пристально посмотрел на незнакомца, свободно развалившегося на деревянном кресле и закинувшего ногу на ногу. Выглядел он как вполне обычный человек, невысокий, явно ниже Эльдагара затянутый в плотные кожаные одежды черного цвета с яркими красными вставками в виде огней пламени. На кистях перчатки с обрезанными пальцами, как у лучников. Лицо вполне обычное, ничем не выделяющееся. Черные, собранные в пучок волосы, высокий лоб, слегка крючковатый нос, широкий рот, узкие губы. В ушах мелкие сережки-гвоздики. Конечно, наряд нечастый, но в целом ничего такого. А рядом с креслом стоял странный предмет, похожий на длинный сложенный кожаный зонт. «Это место тоже построили вы?» – спросил эльф, отведя взгляд от незнакомца. «Верно. Оно сокрыто от игроков, хотя они тоже имеют сюда доступ. Но мы не имеем привычки отмечать здесь праздники. В основном встречаемся только для деловых разговоров. Жира рассказал мне о тебе. Я заинтересовался и понял, что должен устроить встречу, пока тебя не перехватили другие» хотя они уже и начали. «Ты Денир. От Лари», — понял Эльдагар. «В точку. Сам можешь не представляться, сын Каридина. Я знал твоего отца. Мы даже немного путешествовали в свое время, но недолго». «И он не убил тебя?» — удивился эльф. «Это не так просто сделать даже твоему отцу», — фыркнул мужчина. «Я один из дурной тройки. Что это значит?» Настроя, и мы самые отпетые маги во всем этом мире за все время его существования». «Пафосно? Понимаю, но это правда. Мы самые ужасные фигуры в этой игре. С точки зрения игроков, конечно. И ты очень похож на нас». «В каком смысле?» – не понял Эльдагар. «Тобой тяжело играть, но судя по тому, что ты делаешь, пока все идет гладко». Денир щелкнул пальцами, и перед ними появилась широкая пепельница из ракушки. А Ларри вынул из куртки шкатулку из резного зеленого камня и поставил ее на стол. «Я думал, что ты игрок. Заметил эльф. Я немного в другой лиге. Двухсторонняя монета. Я могу быть как игроком, так и фигурой. Это зависит от моего настроения. Не более того. Сейчас я такой же, как и ты. Но в отличие от тебя, я четко вижу, кто дергает за мои ниточки. В чем заключается смысл игры? Какой прямой вопрос, но хороший. Денир вынул из шкатулки длинные дурно пахнущие палочки из свернутых листьев щелчком пальцев создал пламя и сунул в него один из концов. Затем он отправил палочку в рот и принялся курить, втягивать в себя жесткий сизый дым. «Дурман?» – спросил эльф. «Нет, такие курят на далеком востоке. Мне нравится эффект, который они оказывают на собеседника, который видит их впервые. Мое тело мертво уж как полторы тысячи лет, так что этот дым ему не страшен. Да и вообще здесь не я сам, а лишь моя проекция». «Хотя и очень хорошее. На самом деле, я как бы сплю». «Разве мертвые могут спать и видеть сны?» – удивился Эльдогар. «Опять хороший вопрос?» «Нет, конечно. Но они умеют покидать свое мертвое тело, если очень сильно захотят. Правда, тут есть одна загвоздка. Какая? Пока я сижу тут с тобой и мило общаюсь, мое мертвое тело могут захватить другие гости из снов. С живым такой фокус не пройдет». Поэтому сейчас мое тело окружает несколько защитных заклинаний и парочка зондирских рыцарей. Я тоже не вижу снов, но недавно у меня случился выход из тела. «В приступе безумия», – кивнул Де -Нир, – «у твоего отца было так же. У него ушло много времени, прежде чем он научился управлять этим процессом. Я должен тебе кое-что показать. Надеюсь, твой рассудок не пошатнется, и ты лучше открыт чему-то новому, чем твой отец». Атлари встал, щелкнул пальцами, и мир вокруг начал меняться. Таверна исчезла, и они оказались внутри огромной пещеры. Посюду загорелись факелы, и даже заиграла печальная мелодия. «Где мы?» Эльдогар встал из-за стола. «Залы перворожденных. Здесь начиналась история этого мира. Здесь же однажды она и закончится».